Во фруктовых садах и на нивах звенят голоса тружеников, деревья клонятся по тяжестью сочных плодов, пригибающих ветви к земле, а хлеба, красиво связанные в снопы или волнующиеся от малейшего дуновения ветерка, словно задабривающие серп, окрашивают пейзаж в золотистые тона.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 — Во всяком случае, очень недурная замена, — смеясь, ответил мистер Пиквик. — Должно быть, она вам сослужила службу, Сэм, вашей беспокойной жизни. — Сослужила, сэр, — воскликнул Сэм. — Что и говорить, когда я удрал от разносчика, а к еще не нанялся, я две недели жил в немиблированных комнатах.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 «Этому я охотно верю», — сказал мистер Пиквик, весьма заинтересованный. «Такие вещи, сэр», — продолжал мистер Уэллер, — «которые проникли бы в ваше доброе сердце и пронзили бы его насквозь. Регулярных бродяг вы там не увидите, будьте спокойны, они умеют устраивать свои дела».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 введен без промедления. — Теперь, Сэм, — сказал мистер Пиккик, — нам прежде всего следовало бы заказать обед, сэр, — подсказал мистер Уэллер. — Уж очень поздно, сэр. — Верно, — сказал мистер Пиккик, взглянув на часы. — Вы правы, Сэм. — Если разрешите вам посоветовать, сэр, — добавил мистер Уэллер, — я бы после этого хорошенько отдохнул за ночь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 По-видимому, этот план был наилучший, и в конце концов на нем остановились. Мистер Уэллер со разрешения своего хозяина отправился провести вечер по собственному усмотрению, вскоре затем он был единогласно избран собравшейся компанией на председательское место в распивочной. На каковом почетном посту снискал такое расположение джентльменов-завсегдатаев, что взрывы хохота и одобрения проникали в спальню мистера Пиквика и сократили по меньшей мере на три часа его нормальный отдых. Рано поутру, когда мистер Уэллер разгонял последние остатки возбуждения, вызванного вечерним пиршеством, припоследствии душа,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 Почему вас не было вчера с нами? осведомился сам, вытирая лицо полотенцем. Вы как будто весельчак, на вид общительный, как живая форель в липовой корзине, добавил мистер Уэллер про себя.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 «Троттер», — сказал незнакомец. «А вас как?» Сэм хранил в памяти наставление хозяина. Я ответил. «Меня зовут Окер, моего хозяина Уилкинс. Не хотите ли промочить сейчас горло, мистер Троттер?»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 «Вы очень хороший человек», — сказал глубоко растроганный мистер Пиквик. «Честный человек». «Ну-ну», — вмешался Сэм, который взирал на слезы мистера Тротера с заметным нетерпением. «Прекратите эту вот поливку. толкать от нее не будет никакого». «Сэм», — укорительно сказал мистер Пиквик, — «я с сожалением замечаю, что вы не питаете никакого уважения к чувствам этого молодого человека».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 отвечал Джоб Тротер. С этими словами он вышел из комнаты в сопровождении Сэма.